Вечерело. Солнце потускнело, задернулось зеленой пеленой, и все небо сделалось зеленоватым. Небольшая компания подвыпивших друзей топталась у подъезда. Один из них, заметив, как в одном окне открылись шторки, ухмыльнулся. «Хе-хе, Никитка шторки открыл. И чего это он вечерком шторки открыл?» «У него то и самое», — усмехнулся второй. «Так надо ж наоборот закрывать шторки», — вмешался в разговор третий, самый флегматичный и, судя по цвету лица и потускневшему взгляду, самый болезненный товарищ. «Так у него той самый раз в сто лет! Вот он и хочет, чтобы все видели!» «Нет!» — уже более живо возразил болезненный приятель, глядя, как зажегся свет в другом окне, и сквозь шторы показалась сутулая тень. «О!» Федюня опять к мишеньке у Хабова приперся. Сутулая фигура оживленно жестикулировала и кивала головой. Три товарища долго смотрели на нее. Потом тот, который первым посмотрел в окно с сенью, сказал, «Да, стишок читает. Он меня уже с утра заманал своим стишком». «Поэтом заделался, значит», – пространно заключил самый разговорчивый товарищ. «А пойдем-ка мы послушаем». «Мы ведь еще не слушали, а?» «Идея, я! Тихо, но с вызовом согласился самый думающий. Он постоянно пребывал в глубоком раздумье, неохотно поддакивая своему разговорчивому другу. «А ты, Игореха, чего еще не опохмелился с Визюней? «Он у меня сам просил», — со смешком ответил Игореха. «Ну, сейчас опохмелиться, как положено. У Хабову сынок-депутат, такие венца приносит». Лаван, ты звякни ему, скажи, чтобы захватил с собой чего, и нам дал хоть трошки. Лаван с улыбкой поднес указательный палец к лицу друга. — У меня идея, как затих батьки депутата. Мы, скажем, увидали Федюню в окно, он тебе декламировал стишок, а у Сашка — знакомец с филармонией, которому нужны стишки. — Ну и зачем? Сашок превратился из развязного пьяница в думающего интеллигента. «Неужели читать стишки со сцены?» «Не мыслите вы масштабно, приятели! Стежки для сценок, для песен! Это вот давайте потолкуем для чего? Для песен, для сценок!» Михаил Ухабов раздвинул шторы, пригладив ладонями редкие волосы, немного постоял у окна, глядя на мутные в снеговой пелене очертания домов. Затем перевел взгляд на трех мужиков, толкущихся у скамейки возле подъезда. Сашок, Игорек и Вован о чем-то бойко толковали, и, судя по их лицам, были далеки от своего праздно отстраненного настроения. Улыбнувшись, Ухабов старший повернулся к Федору, который уже сидел за столом, на котором были два граненых стакана, наполовину заполненные коньяком и скромная закуска. «Ну ты, Федор, вдохновил своих товарищей. Вон, смотри, как задумались!» «Кого?» Федор подбежал к окну. Посмотрел на трех друзей, которые уже с довольными улыбками направлялись к подъезду, хохотнул. «Они каждый день так соображают тунеядцы Херовы. Вот сообразили, у кого одолжить, и валят. Наверное, к Верке пошли». Два товарища уселись за стол, Немного поговорили о погоде, которая была почему-то не осенней, хотя бабье лето по расписанию должно кончиться неделю назад. Когда они потянулись за стаканами, раздался звонок в дверь. Ты не прав, Федя, — с печально-снисходительной улыбкой заметил Михаил. — Они к нам пошли. — Сейчас я их уведу. Федя, как ошпаренный, вскочил из-за стола, понесся к выходу. — Увести не получилось. Через полминуты громкого шепота трое друзей и Федор стояли перед Ухабовым. Первым заговорил Федюня. «Мишень, им мой стих нужен. Не обессудь. Я читану?» «Читани!» — усмехнулся Мишаня. «Я тоже послушаю. Вы садитесь, гостями будете». Пока гости снимали ветровки и разувались, Ухабов поставил на стол еще три стакана, достал из бара еще одну бутылку коньяка, попросил Федора принести еще закуски. Когда гости уселись, он предложил сначала выпить. Три друга выпили, закусили дольками лимона, после чего Вован, сделанный радушностью, улыбнулся Феде. «Ну, Федор, показывай поэтику!» Федор, смущаясь непонятно откуда взявшегося легкого волнения, вышел из-за стола, стал посреди комнаты, вынул из кармана потрепанного пиджака листок, развернул его подрагивающими руками, резко втянул носом в воздух, затем медленно выдохнул. — Не так, Федя! — улыбнулся Михаил. — Носом надо вдыхать и выдыхать. — Ай, ладно! — нервно отмахнулся Федя, вглядываясь в листок. Он делал вид, что щурится, но на самом деле боролся с возрастающим волнением. Это заметил Сашок и сразу же нашелся, как помочь другу. Фезень, ты давай сначала шапочку. Ну, что за стих, где, откуда взялся, название, т.д.п. потом мимолетный фуршетик по поводу введения в презентацию, потом сама презентация, сам стишок. Угу, Федя ненадолго задумался, повернулся к окну, с грустью сказал. Погодка летняя, а не вдохновляет. Наверное, потому что все же осень. «Ну, в общем, шапочка такая». Повернувшись к слушающим, старик продолжил. «Стишок написался у меня будто сам. Смотрел я, значит, пока не пил на племяшек, на их собратьев, на наши молодежные сериалы, на наш клубик Рубика, возле вашего дома который. И вот сложилось. Называется стих «К современной молодежи». Описал я его будто от лица хозяина города. Ну, есть таковой». Да уж, с кислой миной прокрыхтил игорек. Есть! Называется Сергей Кудинов. Угу, улыбнулся Ваван. Его еще губернатором-терминатором называют. Нет, товарищи, поправил Федор, это губернатор хозяин городов, а этот города. Нет, не думайте даже, не мэр. А, после недолгой паузы глухо отозвался Игорек, тот, что летом укатил. Да, только не тот, а такой который должен быть на его месте, тоже бандюга, но благородный бандюга. Вот кое-кто вроде такого говорит. Итак, стих, товарищи. Нет, песь потом стих. Мне понравились ваши личики. Они такие открытые, честные. Если бы не был я абориген, подумал бы, что вы местные. Если местные, значит местные. Но никак вы не из их числа. Ни из их числа, неизвестные, жжете молодость вы с судьбой дотла. Вы тинейджеры, вы счастливчики, Так вы мыслите о самих себе. На закате лет ощутите вы Грусть ядрёную песнь былой беде. Беде той, что вы насыщались все, Когда были все на рассвете лет, Ощущая радость томящую, Ту, которую уж нынче нет. Нынче нет ее этой радости, ибо была она вся, как из глуши, для веселья, да для праздности, або заглушить крик больной души. Вам бы денежек дал немножечко, да зачем вам, вы, птицы, вольные, несмотря на вашу открытость, тяжело на душе, и больно мне, тяжело от нашего времени, больно от вашей честности, если была бы она от души. «Сделал бы я вас местными!» «Местными сделал бы!» «Это в смысле своими, собратьями!» Глухо, с легкой нервной дрожью в сжатом кулаке, пояснил Федюня, глядя на задумавшихся товарищей. После короткого, но очень тяжелого молчания заговорил Ухабов. Хабов. «Федор, стих хороший!» «Да!» Охотно, но как-то без души поддержал Вован. «Рифма – нечто вроде что-то среднего между маяком и Есениным!» «Федька!» Сашок подошел к новоиспеченному поэту, проникновенно посмотрел в его тяжело прищуренные глаза. «Это стих! Поэтика! И кому-то будет надо! Это я тебе как на духу говорю! Ты правда нашел, что с Михаилом отмечать!» «Ну, давайте отметим, раз всем понравилось!» Федор сел за стол, положил стих в карман, подождал, пока все поднимут стаканы, предложил короткий тост. «За поэтику, товарищи!» Когда все выпили, Федор предложил выпить еще, но удивленный взгляд гостей ответил. «Сегодня товарищ Михаил Ухабов праздновал первый день рождения своего внука». «Внучки», — поправил Михаил, — «и не первый день рождения, а первый годик. А у Федора как раз первый стих, первое детище. Так что у нас сегодня двойной праздник». «Да», — слегка погрустнев, согласился Федор. «Только я, внуков, наверное, хрен дождусь». «Чего?» – спросил резко повеселевший Игорек. «Сколько твоему Илюхе?» «Почти тридцатка». «Ну так все впереди». «Может и так», – не сразу ответил Федор, нервно постукивая по столу пальцами. «Это у него, может, и все впереди. А я все хуже и хуже себя чувствую. Ладно, давайте, товарищи, за хорошее будущее Светланы Николаевны Ухабовой». Осушив стакан, Федор недолго посидел в раздумье, глядя в окно, затем усмехнулся. «Первый годик прожила хорошо. Дай бог, чтобы так и все остальные». Заметив, как друг немного изменился в лице, Федор беспокойно поглядел в его потускневшие глаза. Спросил. «Что? Я чего не то сказал?» «Да всё то-то сказал да все то то сказал федюня С теплой улыбкой, но жесткими нотками ответил Ухабов. «Просто кое-чего не знаешь». Застолье продолжилось до часу ночи. Когда была раскупорена четвертая бутылка гоньяка, Михаил Ухабов, до этого не желавший распространяться о том, чего не знал Фейска, говоря о внучке, вдруг на удивление всем заявил. «Все ж бабло развращает человека, особенно женщин». «Ай, не говори ты, Михаил!» – махнул рукой Игорек, который уже полчаса как дремал, откинувшись на спинку дивана. «Они вообще двуличные, все эти бабы, правда?» «Да!» – бесцветно, почти шепотом ответил Ухабов. «Поспешил жениться. Так что, Федюня, не торопи любовь своего отпрыска. Не торопи! Лады?» Вместо ответа Федор рассеянно пожал плечами, налил себе еще коньяка. Два друга, глядя на него, сделали то же самое. Игорёк и Михаил себе не наливали. Ухабов погрузился в глубокие размышления, а его гость к тому времени уже пребывал в глубоком сне. Размышления отца депутата прервал звонок телефона. Позвонил сын, сказать, что к нему в гости завтра явятся ветераны Соснова. Михаил Алексеевич знал, что это именно тот старик, который крайне неохотно поставил подпись, когда Николай баллотировался. Но восторга сына не понял. Поговорив с Николаем, он уселся на диван рядом с Федей, отстраненно улыбнулся, глухо, с глупой смешкой сказал «Старик-коммунист придет завтра к Николаю». Потом, ненадолго задумавшись, стал серьезным. Тяжело добавил. Ему сейчас все в радость с этой стервой. Представляешь, сама не месяц ни в коммунизме, ни в сталинизме, а над мужем насмехается. Да, не сразу, и с ярко выраженной неприязнью согласился друг, стерва! Этот.